ласково отозвалось светящееся существо. Шмыгнув носом, Барби наклонила голову к серебряному писсуару, и лицо ее скрылось за веером пластин. Опять послышалось жужжание, как будто заработало множество крохотных электромоторов, и пластины прижались к голове Барби, охватив ее со всех сторон. Вслед за этим произошло нечто невообразимое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 «То же, что и с твоим», – ответила светящееся существо. «Оно умерло. Поймите, то, что вы принимаете за тела, есть просто привычка ума, воспоминание, которое постепенно начинает стираться под действием новых впечатлений». Так вот, только что она получила столько новых впечатлений, что воспоминание о теле и всем, что с ним связано, стерлось полностью и окончательно